Во внутренней связи контрактов Фозах чувствовал, что бес пропал где-то здесь, в этом затхлом переулке. Неужели он решил предать его? Но ведь тогда отродье нарушит контракт и получит сильное проклятие. Однако контракт еще активен, значит бес не сбегал. С этими мыслями лейтенант обшаривал соседний дом. Но и тут было пусто. Лишь двое бродяг спали в углу на старых тряпках. Уанштейн вышел из старого дома, как внезапный легкий ветерок поднял мелкий мусор и растрепал одежды. Фозах тут же развернулся и выставил перед собой меч Костелию. Напротив уже стоял старик в лохмотьях, а позади бес и зверы человек с очень довольной рожей. — Что, Башка, соскучился? — Ха! Так и знал, что ты без нас не можешь. — Воин! — произнес уже Аполлон. — Этот старик, маг которого ты искал, я готов выполнить свою часть договора. и помочь вам в беседе. «Приветствую!» — кивнул Марон темный. «Если уберешь меч, то мы можем пройти в мое скромное жилище», предложил он уверенно, видимо, понимая, что нежить перед ним либо не представляет угрозы как противник, либо не намеренно атаковать. Фозах с первого взгляда узнал его, видел в замке и на приемах наместника, еще когда был юнцом. Все тот же высокий старик с крепкими плечами и неприятным взглядом. Казалось, на бледном лице мага совсем не прибавилось морщин, а в холодных серых глазах все тот же нездоровый задор. Говорят же, что маги живут по 200 лет. Возможно, марону перевалило за сотню. Ванштейн не знал этого наверняка. Он лишь помнил, что тот имел ранг заклинатель стихий а значит, мог управлять любым элементом, хоть и не в равной степени. Лейтенант убрал меч и перевел взгляд на беса, затем на звера-человека. Как они нашли Марона? Вот же, где действительно дуракам везет. Фозах обыскал каждую дыру, подслушивал сотни разговоров бедняков и ушлых дельцов, но нигде не проскакивало упоминание о старом маге. «Приветствую, Марон Темный!» – склонил Фозах голову, как и подобает аристократу. «Приветствую, Марон Темный!» – ходу повторил Аполлон. «Надо же!» и поднял мак брови и сам слегка склонил голову в приветствии. «Раз ты знаешь мое имя, то не так прост, как рассказывали эти двое. Идем, побеседуем». И старик, развернувшись, направился внутрь старого сарая. «Морских петухов принес?» – взглянул Зархан на Фозаха. Ведь лейтенант уходил именно за этим. И в другой обстановке Ванштейн нанес бы удар от такой наглости. Но сейчас, когда ответ на его излечение так близок, Он просто достал сверток зелени и ткнул им в грудь наследника, поспешив после за стариком. ох хо – развернул человек угощение и вдохнул носом, что было сил. «Прекрасно!» «Идем, Зархан!» – улыбнулся Аполлон. «Без меня они не поговорят». «Ага!» – закивал наследник, убрав сверток за пазуху.